кофе. Иногда жизнь сводится к банальному кофе и к той степени близости, до которой чашка кофе позволяет дойти. Однажды я где-то читал о кофе. Дескать, полезен и стимулирует организм. Сперва я подумал, что странно сводить все лишь к этому. Странно и как-то невкусно. Однако со временем стал замечать, что в каком-то, пускай не очень широком смысле, это действительно так. Сейчас объясню Вчера утром я отправился к одной девушке. Она мне нравится. Что не связывало нас когда-то, все теперь в прошлом. Ей наплевать на меня. Я упустил ее и теперь жалею об этом. Я позвонил и в ожидании замер на лестнице. Было слышно, как она двигается там, наверху. Судя по звукам, только что встала. Я ее разбудил. Потом она стала спускаться. Ее приближение я ощущал всем нутром. С каждым ее шагом мои кишки напрягались, притягивая ее все ближе к двери и заставляя таким мне открыть. Она увидела меня, и это ее не обрадовало. А когда-то давным-давно это обрадовало ее очень сильно, на прошлой неделе. А я все пытаюсь понять, куда это делось, притворяясь наивным. «Как-то мне странно сейчас», сказала она. «Я не хочу разговаривать». «А я хочу кофе». Сказал я, потому что именно кофе хотел сейчас меньше всего на свете. Я сказал это так, словно зачитывал чужую телеграмму. От человека, который действительно хотел чашку кофе, а на остальное ему наплевать. «Хорошо», — сказала она. Я поднялся за ней по ступенькам. Все было нелепо. Она еле успела одеться, и одежда еще не приспособилась к ее телу. О ее заднице я рассказал бы отдельно. Мы прошли в кухню. Она взяла с полки банку растворимого кофе и выставила на стол. Поместила рядом чашку и ложечку. Я поглядел на все это. Она водрузила на плиту кастрюлю с водой и разожгла под ней огонь. За все это время она не сказала ни слова. Одежда приспособилась-таки к ее телу. Я никогда. Она вышла из кухни. Затем спустилась по лестнице и вышла наружу проверить, Нет ли почты? Не помню, чтобы я заметил что-нибудь в ящике. Она поднялась обратно и ушла в соседнюю комнату и закрыла за собой дверь. Я поглядел на кастрюлю с водой. Я знал, что пройдет целый год прежде, чем вода закипит. Теперь стоял октябрь, и в кастрюле было слишком много воды. Вот в чем проблема. Я слил полкастрюли в раковину. Теперь вода должна закипеть быстрее. Через каких-нибудь полгода. Дом молчал. Я выглянул на задний двор. Там стояли пакеты с мусором. Я поглядел на мусор и исследовал все упаковки, ошметки и прочий хлам, пытаясь вычислить, что она ела все это время. Я ничего не понял. Наступил март. Вода начала закипать. Я обрадовался. Я поглядел на стол. Банка растворимого кофе, пустая чашка и ложка Напоминали набор инструментов могильщика. Все, что вам нужно для приготовления одной чашки кофе. Десять минут спустя, уходя из этого дома с чашкой кофе, погребенного во мне, как в могиле, я сказал ей. — Спасибо за кофе. — Пожалуйста, — ответила она через закрытую дверь, словно зачитывала ответную телеграмму. Мне действительно пора было уходить. Больше в тот день я не готовил кофе и ощущал себя очень легко. Пришел вечер, я поужинал в ресторане и отправился в бар. Что-то выпил, с кем-то поговорил. Обычные ребята за стойкой, обычная болтовня в баре. Ничего не запомнилось, бар закрылся. Два часа ночи. Мне захотелось проветриться. В Сан-Франциско стояли колотун и туман. Я поражался туману и ощущал себя очень живым и раздетым. Я решил навестить еще одну девушку. С ней мы не были друзьями вот уже больше года. А однажды были очень близки. Мне захотелось узнать, о чем она сейчас думает. Я пришел к ее дому. Звонка на ее двери не было. Уже небольшая победа. Неплохое занятие. Вести счет своих небольших побед. Я, по крайней мере, веду. Она отворила. Еле прикрывшись спереди халатиком. Она увидела меня и не поверила, что это я. «Что тебе нужно?» Спросила она, поверив-таки, что это я. Я вошел. Она посторонилась и закрыла дверь, повернувшись так, чтобы я увидел ее профиль. Даже не позаботилась завернуться в халатик полностью. Просто прикрывалась им спереди, и все. Я видел линию ее тела, ничем не прерываемую, от головы до пят. Выглядело как-то странно. Возможно, потому что было уже слишком поздно. «Чего ты хочешь?» – спросила она. «Я хочу кофе», – сказал я. «Какой все-таки дурацкий ответ, если кофе совсем не то, чего действительно хочешь?» Она посмотрела на меня и опять показала мне профиль. Мой приход ее вовсе не радовал. Пусть наша великая медицина доказывает, что время лечит. Я скользнул глазами по безупречной линии ее тела. «Как насчет чашечки кофе?» – спросил я. «Я хочу поговорить с тобой. Мы не разговаривали уже тысячу лет». Она поглядела на меня и опять повернулась в профиль. Я все глядел на линию ее тела. «Плохи дела?» «Слишком поздно», – сказала она. «Завтра мне рано вставать. Хочешь кофе? Там растворимый на кухне». Я пошла спать. Свет на кухне еще горел. Я заглянул через коридор на кухню. Мне больше не хотелось идти на очередную кухню и готовить очередной кофе для себя самого. Вообще расхотелось куда-то идти и просить кого-то о кофе. Я понял, что прошедший день обернулся каким-то странным паломничеством. Хотя я вовсе не это имел в виду. Слава богу, хоть на этом столе я не обнаружил банки кофе, и пустой белой чашки с ложечкой. Говорят, весной голова молодого мужчины заполняется фантазиями о любви. Останься у него чуть больше времени, кто знает. Может, там хватило бы места и на чашку кофе.